лицо в окне. Люди, которые проходили в те дни мимо силандерского поместья, могли видеть тихий, пустой, слегка обветшавший дом, погруженный в сон в диком саду. И нигде ни малейшего признака жизни, кроме жужжания шмелей в живой изгороди из роз и пчелиного звона в кронах лип. Днем светило солнце, ночью луна, небо над рингарюдом всегда было безоблачно. и в траве сверкала роса. Все дышало безмятежностью и покоем. Но в этой тишине в стенах дома кипела бурная деятельность, а все благодаря Юносу Берглунду. Наконец-то ему удалось хоть немного расшевелить этих капуш. Он заставил Амику позвонить в Стокгольм в египетский отдел музея Средиземноморья и разузнать, известна ли им деревянная древнеегипетская надгробная статуя, который в 18 веке привез в Смолонскую деревню Рингарют один из учеников Линнея андрес Виик. Чтобы не искать зря, Юнос хотел выяснить, знают ли они об этой статуе. Может, она где-то зарегистрирована, а может даже хранится у них. Но о статуе никто не слышал. Юнос остался доволен этим известием. На самом деле он и не ожидал услышать ничего другого, но ему хотелось знать наверняка, Чтобы ответить на все возражения и детские оговорки В особенности со стороны Аники Как это ни печально, статуя ее не интересовала Аника и думать о ней не хотела Зато все глубже погружалась в эту занудную историю любви Эмилии и Андреаса Теперь-то она хотя бы перестанет твердить Что статуя, мол, уже наверняка стоит в каком-нибудь музее К сожалению, Давид тоже не очень интересовался статуей Но от него, по крайней мере, был какой-то толк. Например, он раскопал удивительные сведения о чувствах растений. Оказывается, цветы точно так же, как все живое, беспокоятся и страдают, если какому-то существу рядом с ними наносят вред. Не исключено даже, что они реагируют на мысли людей. Еще у цветов, вероятно, есть память. И это все не голословные рассуждения. Измерив мельчайшие электрические колебания, которые происходят в клеточной ткани растений под воздействием внешних раздражителей, можно узнать, что чувствует цветок. Короче говоря, Давид раскопал потрясающие факты, но вместо того, чтобы сделать какие-то выводы, удовольствовался простой констатацией. Он неплохо соображал, но был совершенно лишен практичности и не знал, как применить свои идеи в жизни. Зато Юнус знал. И сразу же отправил Давида в магазин радиотехники взять на прокат гальванометр. Они подключили электроды к силиндриану, и результат не заставил себя ждать. Стрелка сразу же задрожала, и теперь можно было наблюдать, как цветок себя чувствует и на что реагирует. Они уже провели несколько успешных экспериментов, и теперь Юнус втайне подумывал о том, как бы использовать цветок, чтобы найти статую. В том, что между цветком и статуей есть скрытая связь, он не сомневался. Но планов своих не раскрывал, чтобы никого понапрасну не беспокоить. Давид и Аника вечно все понимали превратно а объяснять им Юносу было некогда. Есть дела и поважнее. Чтобы следить за незванными гостями, которые шастали порой по силандерскому поместью, Юнос по всему саду в траве натянул проволоку. Проволока подключалась к хлопушке. И если кто-то где-то спотыкался о проволоку, то хлопушка выстреливала. Хлопушка имела двойное назначение. Во-первых, это был сигнал Юнусу, что кто-то ходит по саду. А во-вторых, выстрел должен был напугать гостя. Это было гениальное и эффективное изобретение. Юнус испробовал его на Анике. Он протянул одну проволоку прямо у калитки. И когда калитка открылась, раздался выстрел. аника страшно испугалась. Жаль только, что потом она разозлилась и устроила Юносу скучный допрос, где он взял это устройство. Юнос сказал, что одолжил, но аника не отставала. У кого? Спросил ли он разрешение? Юнос считал, что в подробности вдаваться не стоит. Но аника уже начинала догадываться и задавала наводящие вопросы. Ты что, опять рылся в папиных сигнализационных приборах? «А папа знает? Ты спросил разрешение?» На первый вопрос Юнус ответил «да». На второй «нет». Аника, конечно, возмутилась и начала отчитывать его самым что ни на есть занудным образом. Но у Юнуса не было ни малейшего желания с ней спорить. Аника никак не могла понять, что иногда не надо спрашивать разрешение, а надо брать инициативу в собственные руки. Иначе ничего в этой жизни не добьешься. Ну, разве можно так рисковать, слушаться пустячных запретов людей, которые не понимают всей важности дела и не хотят выслушивать объяснений и лишены дальновидности? Поэтому говорить с Аникой о более смелых методах следовало осторожнее. Юнос первый готов был признать ее способности. Да, конечно, она умница, но ей не хватает дальновидности, масштаба мысли. Зато Давид... если хотел, мог мыслить широко. Конечно, он немного непрактичный, заторможенный, мечтательный, короче, чуждой действительности. В нем нет нужной предприимчивости, и с заключениями у него туговато, в отличие от юноса Не может сделать выводов, ясных как день. Но в остальном они отличные ребята, и Давид, и Аника. Юнус ни на кого на свете их бы не променял. Аника перепечатала все письма, и Юнас шел в селандерское поместье, чтобы послушать ее отчет. Про статую там было не густо, но доверять этому ее утверждению не стоило. Она вполне могла что-то пропустить. Сам же Юнас часто замечал то, чего не видели другие. Аника стояла в ванной и мыла цветы. Ванная комната находилась перед входом в прихожую. Дверь была открыта, и Аника могла одновременно говорить с Давидом, который сидел в гостиной. Она начинала привыкать к силандерскому поместью, и здесь нравилось. Поливая душин цветы, она с ними разговаривала. "Это правильно. Так и надо", говорил Давид. "Цветы любят, когда с ними нежно разговаривают". У бабушки Аники всегда были очень красивые цветы, и по словам самой бабушки, Это от того, что она с ними разговаривает. Анника смеялась, считая это старым суеверием, но Давид сказал, что последние исследования доказали, такое вполне возможно. И Андреас Вик имел в виду то же самое, когда в своих письмах говорил о вселенской душе, благодаря которой все живые существа могут понимать друг друга. Итак, стоя в ванной, Анника Мурлыкала. «Вот так, цветочек. Давай-ка польем еще под листиками». «Что ты сказала?» — крикнул Давид из гостиной. «Ничего особенного. Я просто болтала с цветком». аника приступила к следующему растению. Это был бальзамин, который вовсю цвел. Он вырос и разветвился так, что еле держался в горшке. аника задумалась, что же с ним делать. Вдруг Давид закричал. аника Что ты делаешь? Что там происходит? У него был взволнованный голос. аника оставила цветок и вышла из ванной с ножницами в руках. Давид показал на гальванометр Силандриана. Посмотри, что с ним творится. Наверное, его что-то напугало. Ты что, сломала какое-нибудь растение? Да нет, аника ничего такого не делала. Но она и сама видела, как испуганно дрожит стрелка на гальванометре. «А зачем тебе ножницы?» спросил Давид. Аняка объяснила, что бальзамин слишком разросся, и она собиралась его обрезать. Давид сказал, что этого делать не следует. Во время цветения нельзя обрезать цветы. Лучше воткнуть в землю палочки и подпереть стебель. Аняка отложила ножницы. Давид посмотрел на гальванометр. Иголка больше не дрожала. Силандриан успокоился. «Получается... Стоило Анике только подумать о том, чтобы обрезать бальзамин, как Силандриан начал волноваться. Аника посмотрела на Силандриан. Этот цветок внушал ей уважение. Он жил на одном и том же месте с 18 века. Он вырос из семечка, которое посадила Эмилия Силандр, посадила с большой любовью. Наверное, его не раз пересаживали, но это все равно был потомок того самого цветка. Он прожил долгую цветочную жизнь, Многое видел, многое помнил и выражал это на свой загадочный лад. У него, точно так же, как у людей, был свой язык жестов. Люди не понимают, о чем думают и говорят цветы, многие относятся с уважением только к собственному интеллекту и не замечают мудрости цветов. Но что, если растения понимают мысли и язык людей? Зазвонил телефон. Анника была так погружена в свои размышления, что вздрогнула от неожиданности. Она пошла обратно в ванную, а Давид побежал к телефону. «Добрый вечер, Давид. Это Юлия Анделиус. Да, я вас узнал. Как у вас дела?» В трубке послышался смешок, короткий веселый смешок. «На этот раз Давид задал мне задачку». «Сначала я хотела пойти слоном на Е3, но поскольку Давид так хитро занял Е5 своей пешкой, то я решила, что лучше все же...» Юлия замолчала и спросила, «Не случилось ли чего?» Давид так громко вздохнул, как будто его что-то напугало. «Тут кто-то ходит вокруг дома. Я видел в окне лицо. А ты знаешь, кто это?» «Не уверен. Кажется, знаю, но если вы оставите свой номер, я бы мог перезвонить вам чуть позже». «Нет, я позвоню сама. До свидания, Давид». Юлия повесила трубку, и Давид пошел к Аннике. «Кто-то только что заглянул в окно», – прошептал он. «Кажется, это Надте». Анника уже закончила возиться с цветами. Она сказала, что если это Надте... Волноваться нечего Наверняка он опять напился Все-таки хорошо Наверное, что Юнос натягивает Эти свои проволоки Сказал Давид Тут раздались быстрые шаги И в комнату вбежал Юнос Пора было приступать к письмам